Глава шестнадцатая. Так вот, касательно источников. Прежде всего надлежит отметить, что Непенте – вулканического происхождения остров, восставший из синих средиземных вод. При всем его природном богатстве никогда не славился неистащимыми родниками и бурливыми ключами. Да, разумеется, у одного из старинных гуманистов есть строфа, посвященная не непентинской влаги. Однако современные ученые склонны считать, что либо в этом испорченном фрагменте текста автор живописует воображаемую нимфу, некую хохочущую морскую деву, либо он просто напрасно увлекся одним из тех порывов поэтического воображения, что являются отличительной особенностью литературы того периода. Ибо в чем бы... Не состояла причина. Подземное ли пламя выжгло натуральные гуморы почвы? Или воды Непенты столь странно тяжкие, что не устремляются вверх, образуя резво бьющие ключи, но опадают вниз, в лежащие под дном морским пустоты? Факт остается фактом. Воды на Непенты нет». И, как уже указывали многие вдумчивые испытатели природы, именно это могло составлять причину того, что непентинские вина столь изобильны, дешевы и превосходны на вкус. Ибо, несомненно, истиной, более чем сообразной с законом возмещения, который правит многими земными делами, истины следующей из университетского опыта человечества, является то, что Бог отнимая одной дланью, дарует другой. На первый взгляд отсутствие воды может показаться тяжким испытанием. Известно ведь, что на некоторых проезжих дорогах Африки люди отдают жен своих и детей в обмен на чашку жидкости. К чести населения Непенте необходимо сказать, что оно переносит свою участь невозмутимо и даже весело. Вино здесь не стоит буквально ничего. Так зачем же жаловаться на неисповедимые пути проведения? Зачем мучиться жаждой, зачем предаваться трезвости, когда любой имеет возможность нарезаться в стельку, стоит лишь захотеть? Остается еще добавить, что согласно некоторым признакам, остров был таким не всегда. Совсем напротив – Среди сельского его населения и поныне ходят легенды, из которых можно заключить, что на этой безводной скале били источники влаги. И дело не только в легендах. Монсеньор Перелли в своих непентинских древностях исследует этот предмет с обычной для него исчерпывающей глубиной. Читатель, который удосужится заглянуть в его книгу, обнаружит, в 26 главе третьего раздела, трактующего о натуральных продуктах и водоснабжении острова, список из не менее чем 12 источников, действовавших еще при жизни автора. Одни били из скальных расщелин высоко в горах, другие на среднем уровне, среди виноградников и садов, третьи, таких было большинство, на уровне берега, а то и ниже. Все эти ключи, говорит он, обладали следующими общими свойствами. Воды их были более или менее горячи на вкус неприятные, зловонно смердели и потому не годились ни для брикодавления пищи, ни для иных обыденных целей. Не следует, однако же, полагать, поспешает, добавить он, будто воды сие совершенно никчемны, тем паче, что никчемных даров проведения не существует. Всякий же, кто говорит противное, говорит ложно и достоин осуждения как за безрассудство свое, так и за неблагочестие. Ибо в том и состоит задача рода людского, когда сталкивается он с феноменом, как бы насмехающимся надразумением его, чтобы смиренно сбирать свидетельство, исследуя причины и вынося осуждения». В данном случае пригодность вод если не для питья или приготовления пищи, то для достижения иных особливых целей подвергалась испытаниям с незапамятных времен. Хотя лишь пору правления доброго герцога Альфреда была осуществлена серия классических экспериментов, поставивших наше представления об их целительных свойствах на твердую научную основу. В трактате, приложенном к упомянутой 26 главе, трактате, нашпигованном иллюстративными примерами из Галена, Цельзия, Авиценны, антония Муссы, Арибазия, Целителя и еще примерно 50 древних авторов, признанных авторитетов в искусстве врачевания, В этом трактате Монсеньор Пирелли сжато сообщает читателю о результатах классических экспериментов, перечисляя названия источников и их многоразличные целебные свойства. Ключ святого Каладжеро, о котором сказано, что он принадлежит к числу наиболее прославленных, тепловатый, аммиачный и щелочной. Полный стакан воды из него, употребленный вовнутрь, порождал неистоющую рвоту и блевоту. Однако при правильном применении эта вода, как было установлено, облегчала подагру, тяготы вынашивания плода, проказу, воспаление слизистой оболочки носа, паршу, косоглазе и офтальмию. Если пациент тщательно соблюдал диету, избегая приема теплородной пищи, каково является жареная рыба и вареная чечевица, он мог также ожидать благотворного воздействия этой воды на такие болезни, как роговидная гидроцефалия, метеоризм, тимпанит и варикозное расширение вен. Более того, она оказалась полезной от укусов скорпиона и иных ядовитых тварей. Воды так называемого райского ключа содержавшие азотистые ингредиенты и имевшие температуру кипящего свинца, с чудовищным шипением извергались из расщелины столь труднодоступной, что для исследования их удивительных свойств сделано было весьма немногое. Тем не менее, они почитались действенным средством от помрачения ума, известного под названием «Польский колтун». А сельский люд, обрызгивая ими желуди коими он скармливал свиней, приметил, что здравие и внешний облик сих четвероногих улучшается приизрядно. Ключ Геракла, слабящий и винно-каменно-кислотный, хорошо помогал от вздутия селезёнки, зайчьей губы, головокружения, апоплексии, кофиксии, как о доре злокачественного старческого химуса и ознобления. Воды его оказались также превосходным средством от пренеприятнейшей и едва ли не всеобщей хворобы от геморроя. Обильный мышьяком источник, известный под названием «избавительница», посещался главным образом женщинами, облегчавшими при его посредстве расстройства о природе которых Монсеньор Перелли предпочитает не распространяться. Сверх того, эти же воды рекомендовались в качестве средства для изгнания донимающих овец-паразитов. Ключ Девы с водами прочищающими, бластопептическими, дарил облегчение тем, кто страдал от малярийной лихорадки, Лишая слоновой болезни, а также людям, обладавшим склонностью к черному почечую и лунатизму. Так называемый старый источник, слабокислотный и купоросный, железистый и катапластический, славился способностью выводить пятна с домашнего белья. Его вода, принимаемая в малых дозах, и под наблюдением врача, приносило облегчение страдальцам, пораженным такими болезнями, как волчанка, кожная язва, несварение, вавилонская чесотка, глобулярная пемфлегема, фантастические видения, колики, астма, а также разнообразными томлениями сердца. Кроме того, она укрепляла желудок, утешала кишечник и обращала желчные камни в песок, Песок в тину, а тину — в воду, каковая выводилась из тела по обычным протокам. Ключ святого вулкана, антиблефоритический и амигдалоидальный, извергал воды, богатые столь могущественными минералами, что одна чайная ложка их вызывала понос, наблюдать который было тягостнее, чем холеру. Тем не менее, при наружном употреблении они чудесно излечивали разлитие желчи, зубную боль и открытые раны. Воды ключа холощеного, успокаивающие и противоцинготные, предписывались при ревматических болях любых разновидностей, не исключая также растяжений, водобоязни, волкобоязни, почернение желчи, задержки стула, и вяло текущего несварения. К вводам источника, известного под именем «Святая Затычка», прибегали все, кто страдал расстройствами пищеварительного тракта, такими как дизентерия, волчья зуда, фолликулярный гепатит и тробиальная гиперемия разветвленного прохода. вода ключа святого недоноска, будучи поднесенными к носу некой Анны до да пласто, когда она лежала в гробу, одним своим целительным запахом заставили ее восстать из мертвых. Источник, называемый в народе «слабенькое венцо», странным образом излечивал лишь болезни, коим подвержено детство и отрочество, каковыми являются бледная немочь, пляска святого Вита, запор, стригущий лишай, воспаление длинного уха иные перимингеальные нарушения, крапивная лихорадка, лунная сыпь, золотуха и недержание мочи. И, наконец, источник святого Илии, сернистый и мыльный, славился своим успокоительным воздействием на тех, кто страдал от злоупотребления любострастием и винопийством а также от вросших ногтей на ногах, чем перечень и завершается. «Отсюда нам с уверенностью вывести надлежит, — говорит монсеньор Перелли, завершая эту главу, — что спасительные воды острова нашего — суть, не вспосланные небом дары, равных коим ни в единой из частей света боли не обретается» и будет кто-либо спросит, отчего некоторые из источников сих в последнее время приметно оскудевают, то мы ответим лишь с простотой и правдивостью, что потребность в благотворных качествах их ныне не столь уж велика, нежели прежде. Ибо разве не является истинным то обстоятельство, что болезни, подобные проказе, ныне на Непенте почти неизвестны? И следственно воды, предназначенные для исцеления этих хвороб, исполнили предначертанное им, во всяком случае, в том, что касается нашего острова. Они, вне всяких сомнений, перетекают ныне по тайным земным протокам куда-то еще, перенося здраво-попечительные достоинства свои в новые области земные, дабы во славу Создателя их спасать жизни человеческие. И на этом мы поками спростимся с ученым и остромысленным монсеньором Перелли. Само собой разумеется, что эта замечательная глава не избегла внимания библиографа, который, как мы уже отмечали, последнюю четверть столетия был погружен в толкование текста старинного историка, обогащая его примечаниями, которые позволили бы современным ученым понять этот текст сколь возможно лучше. За три с половиной столетия природа Непенте претерпела немало изменения. Помимо прочего, иссякли все распространявшиеся некогда тлетворные смрад двенадцать источников. Все, кроме одного – источника святого илии Самое местонахождение их оказалось забытым, хотя традиции, связанные с их существованием, еще бытовали среди населения. Отыскывая в архивах что-либо связанное с древней историей этих родников, мистер Эймс накопил обильный материал для примечаний геологического, гидрографического и бальнеотерапевтического характера. Более того, предпринятые им на острове изыскательные работы позволили точно установить места – в которых били по меньшей мере четыре древних источника, и доказать, что если некоторые из них ныне сокрыты под оползнями, то большинство исчезло в процессе общего пересыхания данной геологической провинции. Последнее и самое важное, как раз в ходе этих исследований мистер Эймс и натолкнулся на уже упомянутую рукопись доминиканского монаха-отца Капочо, Рукопись, благодаря которой ему удалось сделать любопытнейшее, хоть и немало ему досадившее литературное открытие, касающееся именно этих источников. Автор рукописи – современник Монсеньора Перелли и ненавистник Непенте, священнослужитель, обладавший нравом распутным и сладострастным, Сохранил в своей хронике то, что он именует славной шуткой, некое речение относительно Непенте с его дурно пахнущими водами, имевшее, как он уверяет, хождение по всей стране. То была одна из ученых, громоздких и, однако же, непоправимо откровенных острот позднего Возрождения – о которой Сеньор Перелли не упоминает как из патриотизма, так и из соображений приличия. Короче говоря, некий пошлый каламбур, построенный на имени святого покровителя Непенте, представлявшего собой, как настаивает отец Капоччо, попросту христианизированного местного башка. Когда орлиный взор библиографа впервые пал на этот пассаж, Библиограф испытал потрясение. Поразмыслив, он понял, что попал в пренеприятнейшее положение. Естественная человеческая благопристойность пришла в нем в столкновение с не менее естественной и законной гордостью историка, с потребностью в том, чтобы плоды трудов его не были утрачены. «Таковы, — говорил он, — дилеммы, которые возникают перед добросовестным комментатором как ему следовало поступить вообще не приводить несчастную шутку в своем расширенном и откомментированном издании парелли он не почитал себя вправе избрать такую линию поведения какой нибудь будущий исследователь наверняка откопает ее и присвоит все заслуги себе может быть попробовать пересказать остроту в выражениях не оскорбляющих вкуса утонченного читателя, разживив ее изначальную едкость без ущерба для общего смысла. Он склонялся к подобной мере, но, к несчастью, все попытки словесной подтасовки потерпели крах. Каким ни был мистер Эймс хорошим филологом, шутка оказалась закоренелой истинной в неподатливости и не желающий идти ни на какие компромиссы. Сколько он не возился с ней, все было впустую. Сколько не потел, она сохраняла свою наготу и без и нелестью, ни запугиванием склонить ее на сторону приличий не удавалось. «Нет», — решил мистер Эймс, — «ее не надуешь. Быть может, воспроизвести ее...» полностью целиком, по зрелому рассуждению и не беззпределенных опасений нравственного характера, он решил, что в этом и состоит его долг перед потомством. И шутка, прикрытая темной завесой ученых словес, была изподтишка внедрена в сообщество тысячи целомудренных примечаний, способных обойтись без такого прикрытия. Немало узнал библиограф и о дальнейшей истории источника святого илии который один только и продолжал еще бить. О том, как в семнадцатом или восемнадцатом столетиях слава его разрасталась, привлекая болящих из самых далеких мест и сделав необходимым возведение роскошного зала для пущего удобства приезжих посетителей. И о том, как впоследствии Воды его непостижимым образом вновь впали у публики в немилость. И это несмотря на то, что в 1872 году прославленный член Тайного совета доктор Капанара, директор Дома неисцелимых в Монте-Ситорио, написал, вняв отчаянным просьбам городских властей Непенте, встревоженных оскудеванием доходов, образованных платой за прием целебных ванн. Брошюру, за которую уместно сказать эти самые власти, выложили, в виду вполне заслуженной автором славы неподкупного ученого, кучу денег. Брошюру, восхвалявшую достоинство источника, доказывавшую посредством сложных химических анализов, что ингредиенты целебной воды не только не изменились со времен Монсеньора Перелли, но стали в действительности даже лучше, чем были, и завершавшуюся прочувствованными уверениями, что воды эти по-прежнему как нельзя лучше, пригодны для исцеления от болезней, которым по непонятной причине подвержено население острова, а именно от последствий злоупотребления любострастием и винопетичством, а также от вросших ногтей на ногах. Местный депутат, дон Жустино марена много раз обещал своим непентинским избирателям разобраться в этом вопросе и посмотреть, что тут можно сделать. Но он был занятым человеком. До настоящего времени он, судя по всему, не ударил и пальцем о палец. И вот теперь этот последний Из двенадцати целебных источников Нежданно, негаданно иссяк. Дурные вести распространяются Подобно степному пожару. Это же, по причинам, О которых мы сейчас сообщим, Было воспринято, Как зловещее предзнаменование Самого грозного свойства. Священнослужители сошлись На тайное совещание, Неофициальное, но весьма представительное, дабы обсудить, какую позицию в отношении прискорбного явления следует им занять и какие принять меры для ослабления обуявших население острова опасений. Кое-какие толки на эту тему возникли и в клубе. Большинство его членов придерживались принципа невмешательства, а то и относились к людям рационалистического склада. Один из них – тихий индус – которого подозревали в ношении корсета, зашел в своем безразличии так далеко, что заявил, будто истекновение источника приведет лишь к тому, что на Непенте станет одной вонью меньше. Однако небольшое, но сплоченное меньшинство думало иначе. Обуреваемое неясными ему самому предчувствиями, оно нашло обстоятельного и красноречивого выразителя своих страхов В лице консула. Последний, с еще побагровевшей против обычного физиономии, озабоченно прохаживался по клубным залам, то и дело выдергивая изо рта видавшую виды вересковую трубку, прикладываясь к виске со всяким, кто изъявлял желание за него заплатить, и объявляя всем и каждому, что надо что-то делать. Это была его панацея неизменная формула на случай любой капризной ситуации скандальной или какой либо иной надо что то делать со всей откровенностью заявлял он этим словам вторило сочувственное эхо долетавшее от карточного стола голоса мистера мулена и сеньора мелипицо оба не дали бы за источник и ломаного гроша но никогда не упускали случая выразить на публике свое одобрение словам и поступкам мистера Паркера. «Что-то надо было делать и побыстрее, ибо прошло лишь несколько кратких часов, а над солнечным островом уже начала сгущаться атмосфера подавленности, ощущение неотвратимой беды». Местные жители с испугом припомнили, что на памяти их предков Источник лишь однажды повел себя подобным манером Случилось это перед колоссальным извержением Расположенного на материке вулкана Засыпавшего остров ужасным пеплом, который уничтожил весь урожай И довел население до такой нищеты, что оно целых три месяца к ряду едва-едва могло позволить себе самые насущные из радостей жизни. Они высказывали не нелишенные определенной основательности мнения, что водоисточника, повиной с древним и темным узом взаимной приязни, решили покинуть свой прежний дом и укатили под лигами и лигами сверкающего моря, к свирепому сердцу вулкана, дабы, претерпев там процессы алхимического преображения, своего рода испытания огнем и, исполнив некий пламенный брачный обряд, породить на погибель рода людского огнедышащее чудовище. Выходящую к морю террасу заполнила людская толпа, обратившая взгляды к далекой огненной горе. Однако вулкан никогда еще не казался столь мирным, безобидным и привлекательным. Его опрятные склоны тонули валом в вечернем свете. Из жерла, уподобляясь гирлянде, неторопливыми непрестанными витками спирали возносился лиловатый дымок. Как бы резвясь играя, завитки его один за другим уходили в зенит. Словно вулкан желал привлечь всеобщее внимание к своим приятным манерам. И разорванные в высоте неотвязчивым южным ветром улетали прочь. В толпе, то там и сям, начали во множестве появляться священники. Настроение у них было лучше некуда, казалось, они более обычного склонны принять участие в любом пусть даже затеянном без них разговоре на неофициальном сборище было решено что на данной предварительной стадии наилучшим средством для ослабления охвативших верующих предчувствий являются такого рода снисходительные демонстрации самое важное это соблюсти внешнее приличие К такому они пришли заключению, и, надо сказать, не впервые. И вот именно тогда, плотно окруженный благочестивыми прихожанами простодушный Порокко, указал на вылетавшее из кратера игривое облачко и произнес фразу, которую сам он счел не только уместной и остроумной, но также пригодной для успокоения тех, кто ее услышит. Он сказал что ни один, разовощекий школьник, когда-либо выкуривавший первую свою сигарету, не выглядел столь невинно. Зловещие, роковые слова. Впрочем, Порокко, отличавшийся воистину святой простотой, так и не смог постичь всего их значения. Смысл неудачной метафоры дошел до Порокко лишь после того, как Дон Франческо шепотом поведал ему, что внешность бывает порой обманчива, и, сославшись на собственный опыт, приобретенный им в внешнем возрасте шести лет, объяснил, что при всей внешней безвредности первой сигареты за ней обыкновенно следует нечто, сильно напоминающее катаклизм. Однако худшее оставалось впереди, ибо солнце еще медлило над горизонтом, а уже одно за другим стали поступать известия о новых ужасных знамениях. Безо всяких на то причин лишилась листвы, принадлежащая почтенному сельскому жителю сливовое дерево. Появилась взволнованная герцогиня, уверяющая, что ее сделанное из черепахового панциря ларнетка испускает трескливые звуки. Она потребовала, чтобы Дон Франческо объяснил это удивительное явление. «Трещит совершенно явственно», — уверяла она. Невдалеке от бухточки, в которой еще вчера бил источник святого Ильи, рыбак изловил одноглазную миногу. Репутация этой твари и без того оставляла желать лучшего. Библиограф, прогуливаясь с денисом, вдруг вспомнил, что его... Фокстерьера нынче утром сильно рвало. Похоже, он придавал этому большое значение. «Как хотите», — говорил он, — «а это довольно странно. С собаками такое случается редко». Конечно, если бы это был Кит, малец городского бокалейщика, ухитрился сползти по лестнице в нижний этаж и там проглотить мраморных шариков восемь принадлежавших старшему брату, который по халатности оставил их на полу, и не причинить себе тем никакого, насколько то было известно, вреда. Русских апостолов начала косить загадочная болезнь, называемая чесоткой. В тот же день пришла яхта американского миллионера Ван Капена. Ничего удивительного, Ван Капен год за годом навещал остров примерно в это время – Но почему, бросая якорь, яхта столкнулась сразу с двумя рыбачьими лодками? Между тем из старого города принесли новость о курице, внезапно всем на удивление обзаведшейся петушиным хвостом. До сей поры эта курица славилась умеренностью и нормальными повадками и была даже лично известна тамошнему приходскому священнику, каковой вследствие ее преображения воперенного монстра преисполнился ужаса и, вспомнив о папской булле, не повреждая чрезмерно, вменяющая христианам в обязанность истреблять всякую противную естеству тварь, каким бы способом-то ни появилась на свет, тотчас приказал курицу извести. Однако уничтожение Андрогина оказалась задачей не из легких. Сообщалось, что означенная тварь билась за жизнь с неистовством демона, громко кукарекала и при самой своей кончине снесла яйцо. Сфера идальной формы, синеватое и явно уже сваренное вкрутую. Яйцо, которое главный санитарный врач без особого труда опознал как яйцо Василиска. Нет ничего удивительного, что вследствие этих и подобных этим злополучных событий наиболее суеверной части населения стало как-то не по себе. Даже люди скептические, и те пришли к выводу, что проведение или нечто иное, в чем ведении находятся подобные вещи, допустило досадную неосмотрительность Лишив души людские покоя, как раз тот самый важный в году двухнедельный период, в аккурат между празднествами в честь святого Дадекануса и святой евлалии в пору, когда остров наполняют приезжие. А поздно ночью последовал новый сюрприз. Мистер Паркер вынужден был в спешке покинуть клуб, получив известие о том что его хозяйке вдруг стало совсем худо за несколько дней до того ее тяпнул в губу комар особо внимания на происшествие не обратили хотя зловредный южный ветер и спровоцировал небольшое недомогание в купе с повышением температуры однако нынешним вечером ее лицо внезапно стало приобретать странный оттенок и удивительным образом пухнуть. Оно уже увеличилось вдвое против привычных размеров. Так что на вилле, по словам вызванного туда врача, было на что посмотреть. Посмотреть-то там всегда было на что. Так, во всяком случае, уверяли те немногие, кто удостоился лицезреть эту даму. В крови ее имелась некая тропическая примесь восходящая к одному из цветущих островов Карибского моря. Присадка, не желавшая гармонически сочетаться с тем, что досталось даме от белых предков. Женщина эта не отличалась ни красотою, ни привлекательностью. И то обстоятельство, что некоторый порог в развитии нижних конечностей вынуждал ее безвылазно сидеть у себя в будуаре, Недоступным для каких бы то ни было гостей за вычетом немногих, только что прибывших на остров, ни в чем еще толком не разбиравшихся и не ведающих о своеобразных чертах ее характера, это обстоятельство по праву почиталось проявлением благого промысла Божия. Что до своеобразных черт характера, то они вследствие вынужденного бездействия ног находили выражение фантастической предприимчивости языка. Поскольку Веча не оставляла ей возможности самой выяснять, что творится вокруг, она едва только виллой достигали какие-то отрывочные сведения, спускалось с цепи свое буйное воображение. Аж воображение, вскормленное недостатком физических усилий, порождало сплетние свойства настолько постыдного, что они граничили с патологией, а порой и пересекали ее границы. это особа источало скандал каждой порой своего существа, причем в таких обильных количествах, что даже улыбчивый и добродушный Дон Франческо назвал ее однажды «змеей в раю». Возможно, впрочем, что он сказал так лишь потому, что госпожа Паркер – не питала к нему особой приязни. Ее другом и исповедником был соперничавший с доно Франческо Порокко. Вследствие всего сказанного, весть о ее возможной кончине всеми была воспринята с безразличием, а то и с некоторым облегчением. Всеми, помимо значительного числа рьяно молившихся за ее выздоровление лавочников, у которых эта дама, пользуясь своими родственными связями с официальными представителем Дружественной Республики Никарагуа, ухитрилась на занимать немалые суммы денег. Хорошо зная консула, эти несчастные опасались, что в случае ее смерти вернуть одолженное им уже не удастся. Вот они и молились за ее скорейшее выздоровление. Но как же будет обходиться без неё? названный джентльмен, ибо единственной ее подкупающей чертой была привязанность, возможно, впрочем, и напускная к этой гнусной старой корге, единственному, опять-таки, на земле существу, питавшему веру, возможно, впрочем, и напускную, в чистоту его побуждений. Вообще-то можно предположить, что эти двое видели друг дружку насквозь, По крайней мере, она вполне могла указать его истинную цену. Она должна была знать, что он дурак и к тому же бесчестный. Тем не менее, принцип взаимной преданности стоял нерушимо. Она была умнее сводного брата и знала, что дом, разделенный в себе, погибнет. А потому одобряла поневоле если не по убеждениям, каждая его слово и дело. Что шло ему на пользу? Правда, ее одобрение выпистывало в нем ложную самооценку. Что шло ему скорее во вред, поскольку таковая самооценка, сообщая ему чувство собственной значительности и уместности в этом мире, делала его куда более невыносимым для ближних, чем ему того хотелось. Впрочем, пока она еще держалась, как сообщил горсточки любопытных врач, вернувшийся поздней ночью домой после третьего своего визита на Виллу. Моралисты из числа собравшихся увидели перст Божий в том, что род, посредством которого она причинила столько вреда сильным мужчинам и слабым женщинам, ныне запечатан самым ледащим из создания его. Доктор в ответ на такие речи лишь пожимал плечами. Он не принадлежал к моралистам. Он был истинным южанином, эстетом, одним из тех, кто способен и в кожной болезни отыскать изысканную красоту. Он произнес на эту тему целую речь, сказав, что лицо больной напомнило ему радугу с картины одного местного гения, заявив, что в жизни врача порой наступают мгновения – искупающие все ее тяготы, и что ныне он пережил одной из таких мгновений. Его восторженный спич произвел на собравшихся с впечатление. Даже в самых суровых святошах затрепетала артистическая жилка. О моральных уроках они немедля забыли. Все бросились наперебой поздравлять достойного эскулапа с выбором медицинской карьеры – и с удачей, позволившей ему увидеть столь редкостную картину, особенно когда он добавил, что просто поразительно каким это образом мелкое насекомое, обыкновеннейший комар, сподобился породить вздутие подобных размеров, да сверх того оживить последнее красками, узрев которой Тициан с Питером Паулем Рубенсом полопались бы от зависти».